«Вы только прикорнули на два-три часа, никакого завтра еще нет». «Моя сестра шутит», — сказала Ренегада. «Честно говоря, я не хотела вас шокировать и поэтому слегка преуменьшила. На самом деле вы проспали как минимум 48 часов». «Скорее уж 48 минут не сдавалась Фелиситас. Ренегада, не смущай человека». «Мы вычистили и выгладили вашу одежду», — сказала ее сестра, меняя тему. «Надеюсь, вы не будете обижаться».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 Позвольте представиться мораешь Загойби из Бомбея, Индия, к вашим услугам. Они судорожно вздохнули. «Загойби!» — пробормотала Фелиситас, недоверчиво качая головой. «Вот уж не думала, что еще раз услышу это ненавистное имя», — сказала ренегада Лариос, заливаясь краской. «Вот что мне удалось извлечь из их последующих объяснений». «Когда Васко Миранда...»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 Он больше не разъезжал, как бывало по всей планете, исполнять заказы на роспись гостиничных вестибюлей и залов ожидания в аэропортах. «Он закупил массу сложного оборудования», — сказала Ренегада, «записывающие устройства, даже рентгеновский аппарат. С помощью этой своей техники он делает странные записи. Сплошь визги до да хлопки, крики до да шлепки. Авангардная бессмыслица»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 «Это другое», — объяснила Фелиситас, — «вы нам платите». «Безусловно, могли бы найтись мужчины, которые любили бы вас ради вас самих, а не ради семьи и детей», — не уступал я. «А если в Беннинхеле у людей не те политические взгляды, почему не отправиться в Расмо, к примеру? Я слыхал у них там по-другому». «Если вы так настырны, что требуете ответа», — сказала Фелиситас, — «то знаете, что я в жизни не встречала мужчину, который ценил бы женщину саму по себе».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 отчасти из-за того, что английский язык отразил все попытки Сальвадора Медины овладеть им, подобно матерому преступнику, всегда на два шага, опережающему закон. Я был рад тому, что Медина настолько мало мной заинтересован, что тут же обо мне забывает. Это значило, что индийским властям нет никакого дела до моего местопребывания. Я напоминал себе, что недавно совершил убийство,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 для авильянецкой тюрьмы, кивал мне, как кивал всем проходящим и выкрикивал по-испански с сильным местным акцентом «Пока на воле гуляем, да? Поглядим, поглядим!» После чего он бренчал тяжелой цепью и раздражался хохотом.